Глава 16. Кочевник. Следственная группа наблюдала за тем, не происходят ли случаи, схожие с убийствами на Гринривер в других штатах. В сфере ее внимания находились серии преступлений в Орегоне и Калифорнии. Теперь же новости об убийствах стали поступать из Ванкувера в Британской Колумбии, до которого от Сиэтла было 4 часа пути. Казалось, по всему Тихоокеанскому побережью, включая Канаду, прокатилась волна убийств проституток. Убийства в Портленде, штат Орегон, в 1987 году были раскрыты, а убийца найден. Им оказался Дейтон Лерой Роджерс, 33 лет. Он работал ремонтником в доках в Вудберне, был женат и имел двухлетнего сына. До того он уже привлекался к ответственности за нападение на женщин, Сидел в тюрьме и страдал Психическим заболеванием Он часто посещал проституток И у него был свой фетиш Женские ноги Трупы в Портленде зачастую находили С отрезанными стопами И это в первую очередь указывало На непричастность Роджерса К убийствам на Гринривер Ни у одной проститутки, похищенной со стрипа Останки которой были Впоследствии найдены Не отрезали стоп Очевидно, в Портленде действовал Собственной серийной у б и й ц а Дэйтон Роджерс предстал перед судом И получил пожизненный срок В Калифорнии к 1988 году Появились новые трупы С местного стрипа Бульвара Эль Кахун Пропало в общей сложности 44 женщины Там тоже рассматривалась версия О полицейском убивающем проституток И правоохранительные органы Пытались установить его личность с помощью анализа ДНК. Насчет пропавшей в 1985 году д е й н а д ж е н т и л и выяснилось, что ее похитили вскоре после довольно дерзкого интервью данного местной прессе, где упоминались коррумпированные представители властей. Поиски убийцы превратились, по сути, во внутреннее полицейское расследование. На помощь детективам в Сан-Диего прилетели представители следственной группы по убийствам на Грин-Ривер. У них хотели узнать, насколько эффективна организация следственной группы, кого в нее следует включить и каких подводных камней надо ожидать. Кроме того, предстояло определиться, мог ли в Калифорнии действовать тот же самый убийца. Дэвид Райхерт, прибывший в Сан-Диего с верной напарницей ф е й Брукс, не мог с уверенностью утверждать, что следственная группа – эффективный метод ведения дела. Они проработали в разных составах 6 лет, но убийцу так и не нашли. Группа то увеличивалась, то сокращалась, отрабатывались тысячи версий, проверялись десятки подозреваемых, а нескольких даже допрашивали и проводили обыски. Но до суда так и не дошло. Насчет того, мог ли убийца с Гринривер переехать в Калифорнию, у Дэвида также не было решительного ответа. Тем не менее, пик убийств в Сиэтле – Пришелся на 1982-1984 годы, а в Калифорнии проституток начали убивать в 1 9 8 5 Останки 26 женщин, найденные полицией в окрестностях Сан-Диего к 1 9 8 8 соответствовали профилю жертв с Грин-Ривер. Этот факт сильно заинтересовал Дэвида Райхерта, Следственная группа занялась проверкой подозреваемых из Сан-Диего, но очевидных совпадений с подозреваемыми из Грин-Ривер не нашла. Убийцей проститутки д е й н ы Джентиле оказался отставной военный. Судя по всему, он был наемником и убил ее за деньги, в отместку за громкие заявления прессе. Тем не менее, для властей штата Вашингтон выгоднее было считать, что убийца переместился на юг, Опять же из соображений Постепенного сокращения численности Следственной группы В прессе заговорили Об убийце-кочевнике Который теперь похищает Проституток в Сан-Диего Пресса умалчивала Очевидные факты В Сан-Диего убийца выбрасывал Мертвые тела возле дорог В пустынной местности Никак не пытаясь их прятать В то время как убийца с Грин-Ривер Всегда скрывал трупы жертв А порой разбрасывал их останки на большом расстоянии. Родители девушек, тела которых до сих пор не были обнаружены, продолжали надеяться, что их дочери найдутся. Возможно, они все-таки живы. Например, Мэри Мальвар. Она ведь, кажется, звонила домой в 1987 году. Семья ее родителей распалась после исчезновения дочери. Несколько лет они устраивали общие ужины в ее память, зажигали свечу, и молились, чтобы Мэри вернулась. Но с тех пор ее отец х а с е запил и развелся с женой. Он вернулся на Филиппины, женился повторно, и у него была маленькая дочь, названная в честь пропавшей Мэри. Мать девушки осела в Калифорнии, теперь она страдала деменцией, и сестра Мэри Мэрилин единственная ухаживала за ней. Четверо братьев разъехались по разным штатам. Родители Дебры Эстас... Том и Кэрол выступили 20 января 1988 года в шоу «Опры Уинфри». Они просили любого, кто знает хоть что-нибудь о Дебре, сообщить им. Звонков поступило немало, но результатов они не дали. Кто-то вроде бы видел Дебру Эстас в баре где-то на юго-востоке Америки. Возможно, она содержится в исправительном учреждении в Новой Англии. Там есть одна девушка, похожая на нее. Но это оказалось не Дебра. 30 мая 1988 года строители устанавливали забор вокруг недавно возведенного в пригороде Сиэтла жилого комплекса и обратили внимание на пару двух высоких сосен. Там удобно было повесить качели. Под одной из сосен лопата внезапно наткнулась на что-то твердое. Сначала рабочие решили, что это камень, но нет Под сосной лежали человеческие кости. Экспертиза установила, что в р а с к о п е обнаружена левая бедренная кость, колени, щиколотки, лопатка, несколько шейных позвонков и череп. Сохранились также обрывки одежды, ногти, некоторое количество волос. Жертва была в черном свитере с люрексом и черном б ю з г а л ь т е р е На них остались частицы белой краски, которые передали в лабораторию в в а л и н о й с е специализирующуюся на исследованиях промышленных химикатов. Оказалось, что это дорогая разновидность автоэмали бренда «Имрон», принадлежащего о д ю п о н Высокая цена краски определялась ее износостойкостью. Такой эмалью окрашивали преимущественно коммерческие автомобили. В числе компаний, на производствах которых использовалась краска «Имрон» белого цвета, о к а з а л о с ь и Кентуарт. На стройке, где были найдены останки, начались активные следственные действия. Были собраны списки всех маляров, ш т у к а т у р о в электриков, сантехников, шоферов, прорабов, подрядчиков и субподрядчиков, появлявшихся там. С помощью компьютера их сопоставили со списками знакомых жертв, их клиентов, опрошенных свидетелей и так далее. Строительство в этом месте – несколько раз замораживалась и возобновлялась снова. Но ранее команда строительной компании играла там в софтбол. И многим запомнился резкий запах м е р т в е ч и н ы ш е д ш и й из ближайшего леса. И еще главный инженер видел там как-то мужчину, который в нерабочее время бродил по участку и тыкал в землю палкой. Заметив, что на стройке он не один, мужчина быстро развернулся и ушел. Это было 1982 году сравнив сохранившиеся зубы со стоматологическими картами пропавших девушек судмедэксперт билл хаглунд выяснил кому принадлежали останки в развилке между двух сосен лежала дебра л о р е й н эстас исчезнувшая шесть лет назад если бы не с л у ч а й н о е с о в п а д е н и е она могла бы остаться там навсегда теперь Когда личность жертвы была выяснена, полицейским предстояло сообщить печальные новости родителям Эстас. Это следовало сделать до того, как об открытии п р о в е д у ю т репортеры. К Тому и к а р о л Эстас отправились двое детективов, которые вели дело убийцы с Грин-Ривер с самого начала – Дэвид Райхерт и Фэй Брукс. К тому времени оба стали заметно старше. Удаева уже проступила на висках седина – У Фэй залегли морщинки в уголках губ. Работа в полиции никому не прибавляет здоровья, тем более, когда не можешь раскрыть дело на протяжении шести лет. В восемь часов утра Дэвид и Фэй постучали в двери эстасов. Им открыла Кэрол. Улыбка на ее лице тут же померкла. Мать догадалась, что ее Дебби больше нет в живых. Дэвид и Фэй изложили супругам Эстас обстоятельства обнаружения останков Дебры. к э р л п о п р о с и л разрешения поехать туда, где их нашли. Полицейские убеждали ее этого не делать, но женщина настаивала. После проведения судебно-медицинской экспертизы останки Дебры выдали ее родителям для захоронения. к э р л и Том попросили Дэвида Райхерта в числе четверых других родственников нести на похоронах гроб их дочери. Дэвид согласился. Во время похорон полиция с разрешения родителей жертвы вела скрытую съемку всех присутствующих, кладбища и подъездов к нему. Детективы не исключали, что убийца мог появиться там. Но в июне 1988 года он был занят совсем другими делами.